Глава одиннадцатая Сегодня Дамир пришел со службы гораздо раньше, чем обычно. Удивительное дело, но со смертью Сухова работа в их управлении вообще сильно изменилась. Сложно сказать, в лучшую ли сторону, но полицейский вдруг с удивлением обнаружил, что в сутках достаточно часов не только для унылой рутины, но и для себя. Новый начальник не был таким требовательным, как старый генерал, не заставлял ночевать в конторе, не ставил задачи с максимально сжатыми сроками, да и вообще мало как себя проявлял. Сотрудники вдруг оказались не то чтобы предоставлены самим себе, но их короткий поводок, на котором Сухов держал абсолютно каждого, вдруг заметно удлинился. Еще совсем недавно все свободные минуты майор проводил с Викторией, не особо считая их наслаждаясь одним только фактом нахождения рядом с ней. Но теперь, когда она бросила его прямо на празднование его же дня рождения, все это время повисло на нем целыми часами тягучего безделья, изматывающего, как зубная боль, и ядовитого, как змеиный яд. Дамир не знал, чем можно себя занять, поэтому нашел себе нейтральное занятие, помогающее немного развеять скуку. Он смотрел документальные фильмы в интернете. Больше всего, конечно же, ему хотелось напиваться вдрызг, но он не позволял себе терять моральный облик. Полицейский за свою жизнь неоднократно видел таких людей, ищущих утешения на дне стакана, и знал, чем это может обернуться. Это путь саморазрушения, который только ускорит падение в пучину темного отчаяния. Поэтому... Вместо того, чтобы жалеть себя и наливаться крепким алкоголем, Дамир врубил телевизор, подключенный к Смарт-ТВ, выбрал на нем первый попавшийся документальный фильм, болтающийся на первых позициях трендов, да отправился стряпать себе бесхитростный ужин. Наведя крепкий кофе, расставив тарелки с простой и сытной снедью, полицейский на автомате потянулся к пачке сигарет и опомнился лишь тогда, когда шершавый фильтр привычно устроился между его губ. Немного поколебавшись, он все-таки чиркнул колесиком зажигалки и с наслаждением затянулся, выпустив клубы едкого дыма. Бросал курить он по одной простой причине, потому что Вика с трудом переносила табачную вонь. Но теперь, когда она сбежала с Серегой, исчезла необходимость ограничивать себя в этой вредной привычке. Серега... Вика, ну и странная парочка И угораздило ведь Дамира встать между этими двумя, да еще влюбиться в Стрельцову. Попытался, блин, помочь несчастной девушке. А теперь сам сидит, едва сопли не распускает. Да, пожалуй, что теперь он уже мог себе признаться в том, что эти короткие отношения не прошли для него бесследно. Если сначала Галиулин пытался просто приободрить чужого для себя человека который попал в тяжелую жизненную ситуацию, то потом, стремительно и совершенно незаметно, забота о Вике вытеснила из его сердца все остальное. Ему было безумно больно и обидно осознавать, что Стрельцова так легко бросила его, предпочтя вернуться к своему бывшему, словно и не было нескольких месяцев близости между ними. Нет, Дамир, конечно же, не был слепцом, и он понимал, что Вика всегда любила Секирина но он не мог предположить, что Серега хоть когда-нибудь вернется. А вот поди ты. Полицейский считал, что он теперь просто призрак прошлого, беглец, бесплотная тень, оставившая после себя только воспоминания, что он бросил и забыл Вику, увлеченный своей новой жизнью где-нибудь за границей, что он никогда больше не появится в их жизни, в их с Викторией жизни. Признаться честно, в первую секунду, когда Галиулина осознал, что стоящий перед ним старик — это его старый приятель, полицейский побоялся, что бывший медиум его уничтожит. Просто возьмет и убьет за посягательство на его женщину, которую он вызволял из лап неизвестных похитителей. Ведь когда полиция и ее состоятельный отец оказались бессильны, в дело вступил он причем не задумываясь и не колеблясь. Дамир ни на секунду не сомневался, что это именно Секерин нашел Викторию и спас, потому что... потому что больше было просто некому. И бесследно растворившиеся похитители стали лишь очередной тайной, которую ворохом окутывали и без того мистический образ медиума. Но Серега повел себя крайне спокойно и уравновешенно. Дамиру было стыдно признавать, но на месте Секирина он бы себя не смог сдержать в руках. И этот факт был еще одним маленьким кристалликом, что сейчас медленно рос в его душе, ранее ее своими острыми гранями. Отвлекшись от своих невеселых мыслей, которые только усиливали и без того неслабое желание напиться до полусмерти, майор попытался переключиться на фильм, что шел по телевизору. А там, как оказалось, Уже двадцать минут мусолили подробности ужасающих московских событий, произошедших в прошлом году. «Когда же вы, стервятники, уже успокоитесь?» пробормотал Дамир, глазами выискивая пульт. Смотреть об этом ему не хотелось. Слишком уж тяжелый это был период, наполненный страхом, переживаниями и неуверенностью. И не только для него, а вообще для всех, кто участвовал в этом кошмаре. Да и для остальных горожан, раз уж на то пошло. Воспоминания о тех днях противно скребли сердце и бередили едва зажившие раны. Не было, пожалуй, в среде силовиков такого человека, кто не потерял бы во время того хаоса друзей или товарищей. От осознания того, что на их месте мог быть и ты сам, веяло просто могильным холодом и пониманием пустоты и тщетности бытия. Воскрешать лишний раз в памяти эти ощущения совсем не хотелось. Но пульт оказался на тумбочке слишком далеко, чтобы можно было дотянуться с кресла, поэтому майор, обуянный внезапным приступом ления, затянулся поглубже, вдыхая тяжелый табачный дым. — Ну, придется смотреть, раз уж включил. — Ужасной трагедии! — вещал из динамиков хорошо поставленный голос диктора. Библейские мотивы в одночасье воплотились в жизнь, показав человечеству то, что не в силах объяснить ни наука, ни здравый смысл. Посмотрите на эти кадры, случайно записанные авторегистратором. Здесь человек совершенно случайно заехал в самый эпицентр боевого столкновения, где едва не лишился жизни. На экране быстро прошел видеоряд, где несколько парней в гражданском довольно умело перестреливаются с полицией. Дамир был достаточно подкован в стрелковой подготовке, чтобы видеть, что эти люди действуют с холодным профессионализмом, граничащим с невозмутимостью бездушной машины. Когда они, наступая, подошли ближе к камере, то стало видно, на каждом стрелке расцвело по полдюжины красных пятен, размером с теннисный мяч. И, черт подери, это точно была не краска. Галиулин незаметно для себя полностью погрузился в просмотр этого фильма, где каждый последующий кадр был более шокирующим, чем предыдущий. Полицейский, конечно, по долгу службы и сам несколько раз принимал участие в уличных боях, но это было в самом начале года, когда обстановка только начинала накаляться. Тогда все считали, что борются лишь с беглыми заключенными, а не с неубиваемой нелюдью. Поэтому подобные видео стали и для майора настоящим открытием. Он раньше не особо интересовался всеми этими роликами из интернета, все по той же причине. Во-первых, не хотелось вспоминать об этом. А во-вторых, после окончания тех жутких событий, пропагандистская машина убеждения включилась на полных оборотах. У них в управлении устраивали целые семинары, где убеждали, что все произошедшее — не несет в себе никакой мистической подоплеки. Дамир сразу понял, что государство пытается всеми силами замять этот страшный эпизод своей истории и принял правила игры. Ему не хотелось на ровном месте заполучить проблему по службе, поэтому он не собирался спорить с тем, что им рассказывали присланные агитаторы. И тут вдруг этот фильм, наполненный жутчайшими и кровавыми картинами, Вот человек без ног каким-то невероятно быстрым способом ползет на руках, оставляя за собой темный след, а потом кидается в ноги военным. Картинка меняется, и уже другой нападающий с оторванной кистью бросается на облаченных в ОЗК бойцов. Он наносит удары с ошеломительной скоростью, целой рукой уцепившись за резину костюма, а торчащими из предплечья обломками костей второй — раз за разом протыкает тело солдата, как штыком. Потом показали перебегающего дорогу молодого парня, который одномоментно был просто выпотрошен очередью из чего-то крупнокалиберного. Его внутренности выпали на землю, и бегун запутался в них, упав на землю. И вдруг стало очевидно, что этот парень — самая настоящая нелюдь, потому что он, рухнув на асфальт, с наровистым движением, словно совершал подобное по 40 раз на дню, намотал свои внутренности на руку и выдернул их. Затем он встал и побежал дальше с пустым нутром, как ни в чем не бывало. Было видно, что этот фильм снимали и монтировали очень грамотные режиссеры. Они мастерски воспроизводили атмосферу безнадежности и страха, охвативших в тот год российскую столицу. А кроме этого... Они подкрепляли свои слова такими аргументами и видеодоказательствами, что у Дамира даже и мысли не было усомниться в их выводах. Чья же злая воля стоит за этими жуткими событиями? Кто в здравом уме захочет ввергать целый мегаполис в хаос кровавой войны? К сожалению, на нашей планете есть такие существа. Одного такого российские спецслужбы прозвали «Аидом», по аналогии с древнегреческим богом мертвых. В следующую секунду Дамир поперхнулся кофе и разлил на себя горячий напиток, совершенно этого не заметив, потому что с экрана телевизора на него смотрела фотография Секирина. Николай Иларионович всматривался в свой рабочий ноутбук с таким напряжением, словно пытался его расплавить взглядом. Кто бы мог подумать, что проклятый западный сосед способен столь резко поменять точку зрения и даже выпустить об этом фильм. То, что американский Discovery посмел создать этот фильм и более того дублировать на 28 языков самовольно, без согласования с правительственными шишками, было даже не смешно а нелепо. Ангажированность западных СМИ давно уже известна всему миру, и над их сказками про свободу слова и демократию не потешается разве что ленивый. На экране как раз демонстрировалась сцена с уличной камеры, достаточно высокого, нужно сказать, разрешения. Там человек, очень похожий на Секирина, отрывал собственными руками голову какому-то несчастному солдату. Черт подери! Полукар стукнул в гневе кулаком по столешнице. Полтора года шла бурная агитационная работа, призванная убедить население, что никакого восстания мертвецов не было. Каждый маломальский популярный видеоролик развенчивался на центральных телеканалах всевозможными экспертами и специалистами, и нельзя сказать, что эта стратегия не была успешной. Народ уже отчетливо поделился на три лагеря, на скептиков, кто откровенно не верил в паранормальную природу сепаратистов, на сомневающихся, кто предполагал, что не все так однозначно с этим восстанием, и на сторонников мистицизма. Последние яростно отстаивали свою точку зрения, приводя такие аргументы, которые действительно было невозможно опровергнуть. Поэтому приходилось прибегать к различным манипуляциям с общественным сознанием, дискредитируя то одного, то другого, особо популярного оратора. Грязный и нечестный прием, тут нечего сказать. Но в политике все методы хороши, как и на войне, потому что это тоже поле боя. И вот теперь, спустя почти 500 дней беспрестанной и напряженной работы, когда сторонники сверхъестественного начали сдавать свои позиции, телеканал с мировым именем выпускает этот документальный фильм. Провал, фиаско и крах. И что самое поганое, журналисты тоже сумели сложить два и два и публично объявили, что Секирин и есть тот самый Аид. Масштабы проблем от подобной откровенности заклятых союзников пока было сложно оценить. Это грозило широким спектром всевозможных неурядиц от внутриполитических проблем, вызванных недовольством обманутого населения, до возвращения кровожадного повелителя мертвых, которому теперь будет гораздо сложнее залечь на дно. И не исключено, что в порыве отчаяния он примется за старое. «Господи, пожалуйста, но ну сделай ты так, чтобы Секирин оказался мертвым!» Мысли полукара прервал телефонный звонок. «Слушаю!» Николай Иларионович ожидал услышать в трубке голос секретарши, которая объявит ему, кто и с какой целью звонит, но в динамике раздался взволнованный голос премьер-министра. николай ты это видел?» Полукар не стал уточнять, что именно, ведь ответ и так был очевиден. Помимо этого злополучного фильма, ничто другое не могло заставить начальство звонить ему напрямую. «Прямо сейчас смотрю». «Ну и что думаешь по этому поводу?» «Жалею, что не ушел в отставку, когда у меня был такой шанс» так разом посуровил министр ты мне это брось николай я думал мы с тобой уже все обсудили обсудили сокрушенно признал полукар поэтому мне ничего кроме молчаливого сожаления не остается ну ладно тебе прибедняться ты лучше собирайся нас с тобой президент вызывает как растерялся николай уже а ты как думал он этот шедевр заморского творчества еще утром посмотрел «Плохо дело». «Плохо», — согласился премьер. «Но будет еще хуже, если мы в течение часа не будем сидеть в кремлевской приемной». «Я понял. Выезжаю». В кои-то веки я мог сказать, что вокруг меня текла мирная и размеренная жизнь. Наконец-то я не кружился в хороводе смертей, погонь и перестрелок. Я лишь наслаждался самыми обычными днями, наполненными ленцой и негой. Пару раз, правда, небольшие отряды фалага пытались наведаться сюда в поисках своих пропавших соратников, но были отогнаны от деревни прицельным огнем марионеток. Такой намек они поняли прекрасно, и, утаскивая своих подранков, убрались во своясе. После второй попытки соваться они перестали. А мы с Викой просто растворялись друг в друге, стараясь постичь и прочувствовать сложный смысл такого простого понятия, как счастье. И, как мне кажется, у нас это неплохо получалось. Первое время, конечно, Виктория относилась ко мне с изрядной долей настороженности. Все-таки знать, что я способен убивать людей на расстоянии и делать из них покорных мертвецов и видеть это собственными глазами — очень разные вещи. Я даже опасался, как бы это бесповоротно не отвратило ее от меня. Но уже к концу второго дня я начал постепенно ощущать, как лед отчуждения между нами стал давать трещины. Жить в отдаленной деревне было скучно, хоть и очень спокойно. Я стал здесь кем-то наподобие местного воеводы, поскольку сельчане единогласно признали во мне лидера четверки завербованных Фалаага, а статус локального военачальника даровал мне и некоторые привилегии. К примеру, нас не пытались нагружать никакой работой и отдали в личное распоряжение трофейный джип повстанцев, взвалив на деревню услуги по его техническому содержанию. Жили мы все в той же хибаре, ночуя на постеленных поверх соломоциновках И хоть такое времяпрепровождение едва ли можно было назвать комфортным, для меня эти условия были лучше, чем в любом люксовом отеле. А Вика так и вовсе ни от чего не унывала, демонстрируя крайне высокую степень приспособляемости. По ней было сложно сказать, что она дочка богатых родителей, взращенная в полнейшем достатке и благополучии. В общем, все было бы прекрасно, если бы, не накатывающая периодами, приступы скуки. Однако вскоре к нашей общей свикой радости нашлось средство и от этого. Мы стали посещать ближайший относительно крупный город Беледуэйна. Население в этом городишке было едва ли больше ста тысяч, но по местным меркам он входил в пятерку крупнейших населенных пунктов страны. Беледуэйна немногим более десяти лет назад был отбит у исламистов, в результате ожесточенных боев, и повстанцы не теряли надежды заполучить его обратно. Поэтому присутствие федеральных войск здесь было, скажем так, несколько повышенным. Меня это немного нервировало, но первое же вынужденное посещение этого городка показало, что беспокоиться совершенно не о чем. Стоило солдатам завидеть человека европейской внешности, как они тут же спешили предупредить, что эти места крайне опасны для туристов. Вояки не скрывали присутствие в окрестностях целого рассадника террористов и предлагали даже сопроводить нас до безопасного Могадишо, столицы Сомали. Мы же все подобные предложения мягко отклоняли и заверяли военных, что будем предельно осторожны, от чего те не особо успокаивались, но хотя бы прекращали свои попытки нас куда-то увезти. Итогом первой поездки стало приобретением мной личного дизельного генератора, который дал в нашу хижину свет и электричество. Можно было бы обойтись и без этого, но бионические протезы Виктории нуждались в регулярной подзарядке. А чтобы быть готовыми к разным неожиданным поворотам судьбы, мы, посетив в городе интернет-кафе, заказали до востребования еще несколько аккумуляторов для них прямиком от производителя. Это, кстати, съело основную часть наших невеликих сбережений. Но никаких сожалений по этому поводу мы с Викой не испытывали. Нам пока деньги были без надобности. Во вторую поездку я не удержался и купил запаянный в целлофан на вехоньке двуспальный матрас на пружинном блоке. А следующим приобретением в плане была и нормальная кровать. Осталось только повод для поездки придумать, а ехать за ней одной как-то бензина жалко. Вика вышла из хижины, привычно выискивая мою фигуру глазами. Я в последнее время полюбил встречать на улице здешние рассветы. Это красочное и величественное зрелище как-то умиротворяло и притупляло тягу чужого зова. Девушка подошла ко мне, как ей казалось неслышно, а потом резко обхватила руками, игриво поцеловав в щеку. — Ёжик, а ёжик, а ты когда побреешься? — шутливо спросила она проводя своими мягкими пальцами по моей колючей многодневной щетине. «Как только у меня появится нормальная бритва», — ворчливо отозвался я. «Ей-богу, мне проще побриться камнем, чем своим старым станком». «Ну так поехали, купим тебе бритву. А если откажешься, то я подговорю местных, чтобы они звали тебя дикобразом». Вика заливисто хихикнула, видимо, представив себе, как туземцы дразнят меня этим прозвищем, и я поспешил улыбнуться в ответ. С самого момента моего воскрешения я не испытывал веселья, а последний раз я смеялся, если память мне не изменяет, стоя по колено в крови и купаясь в лучах агонии тысяч людей. Но демонстрировать Виктории эту свою омертвевшую сторону я не желал. Незачем ей лишний раз напоминать, что рядом с ней находится не совсем человек. Собственно, вот и повод прокатиться появился, и я не видел смысла им не воспользоваться. Заодно и кровать присмотрим. За одной кроватью ехать было как-то расточительно, а вот за кроватью и станком — совсем другое дело. Сказано — сделано. Уже через полчаса мы погрузились в наш потрепанный транспорт и, поднимая столбы пыли, помчались по укатанным проселочным дорогам, которые никогда не видели, Да и, пожалуй, никогда и не увидят нормального асфальта. В городе искомый предмет мебели, по требуемым размерам, способный втиснуться в наше невеликое жилище, вскоре был найден. А у нас с Викой осталось еще достаточно времени на то, чтобы провести очередной сухой солнечный денек в местной кафешке. Сегодня ноги привели нас в целый ресторан с названием Хасад Хиф», который своим видом и форматом больше напоминал провинциальный магазин, чем приличное заведение. Тут подавали преимущественно восточную кухню, щедро приправленную острыми специями, а чтобы сделать заказ, требовалось самому подойти к увешанной всякой мелочевкой стойке. На постоянной основе я бы никому не рекомендовал такой рацион, но пару раз в месяц, почему бы и нет. В целом, по сравнению с антуражем, который окружал нас в деревеньке, Здесь был поистине королевский обеденный зал. К тому моменту, когда нам принесли заказ и напитки, я вдруг заметил еще одного европейца, вошедшего в ресторан. Он мазнул по нам безразличным взглядом и ушел в противоположный угол, но до меня все же донеслись обрывки его эмоций, которые веяли не совсем равнодушием. Я тут же насторожился и принялся изучать нового посетителя. Мужчина возрастом около 40-45, небольшая седина и залысины, ползущая толба к темени, карие глаза с опущенными уголками век, средней глубины морщины, среди которых особенно выделялись носогубные. Широкая плоская переносица, словно срезанная шпаталем, и крепкие предплечья. Собственно, это было исчерпывающее его описание. Больше о нем ничего нельзя было сказать даже при сильном желании. Я уставился в него, ни на мгновение не сводя глаз, и не пропустил тот момент, когда визитер попытался повернуть голову, чтобы нас рассмотреть. Наткнувшись на мой прямой пристальный взгляд, его зрачки вильнули в сторону, будто бы он просто осматривал помещение, а мы случайно попали в поле его зрения. Однако этим он только подтвердил мои подозрения на свой счет. Когда мужчина в очередной раз начал крутить головой, старательно изображая, что его крайне заинтересовал вид соседнего пустого столика, я подал Вике короткий знак не вмешиваться и быстро преодолел отделяющий меня от нового посетителя метры зала. Приземлившись прямо перед выпучившим глаза незнакомцем, я сунул руку под стол, откуда донесся щелчок вставшего на боевой взвод курка. Несколько секунд мы играли в гляделки, и только спустя некоторое время я осознал, что этот странный гость так и не понял, что находится у меня на прицеле. Странно. Я-то думал, что эта русская спецура до меня добралась. Но уж их-то кадры этот звук должны узнавать из тысячи, а не сидеть просто глазами лупать. Украдкой посмотрев по сторонам, я переложил руку с полюбившимся мне СР-1 на стол чтобы мужчина смог рассмотреть направленный ему в солнечное сплетение ствол. Когда глаза его округлились, брови поползли вверх, а в воздухе разлился щемящий сладкий аромат чужого страха, я накрыл ладонь с пистолетом широкой бумажной салфеткой. «А теперь можешь выкладывать», — сказал я по-английски, не повышая сильно голоса, чтобы никто не мог нас подслушать. «А? Что вы хотите от меня?» Мой невольный собеседник, как оказалось, тоже весьма сносно говорил на этом языке. Но какой-то грубоватый акцент говорил мне, что английский не его родной. Ни англичане, ни американцы не произносят так жестко букву «р». Это больше присуще русским, немцам, итальянцам и, пожалуй, арабам. Но уж на кого-кого, а на араба этот человек вообще не был похож. «Это я должен спрашивать, какого хрена ты от меня хочешь?» Грозно прорычал я. Почему так пристально смотрел на нас? И от чего теперь делаешь вид, что тебя больше интересуют здешние занавески? Я не понимаю, о чем вы, почтенный сэр, всплеснул руками незнакомец. Я просто осматривал ресторан и его посетителей. Я не замышлял ничего противозаконного против вас. Тем более, что вы мне совершенно незнакомы. И я хотел бы поверить в его слова. Поверить, извиниться и убраться отсюда прочь, но не мог. Не мог, потому что чувствовал, что эта падаль мне лжет. Причем лжет намеренно и расчетливо. Эффект неожиданности от моего внезапного появления быстро прошел, и мужчина стремительно возвращал себе самообладание, хотя все еще пытался изображать испуг. И делал это довольно натурально. «Не пытайся меня обмануть». Рука с пистолетом проехала по столу чуть вперед. — Я вижу твое вранье так же ясно, как и твои глаза. И внезапно с моим собеседником начали происходить разительные метаморфозы. Лицо его разгладилось, став отражением внутреннего спокойствия, а откуда-то изнутри начал проступать упругий комок злобы и отвращения. Я еще не видел, чтобы кто-нибудь мог так расчетливо контролировать свои чувства. Так значит, правду говорят, что такие, как ты, могут чувствовать чужие эмоции. Пока я хлопал глазами, пытаясь осмыслить то, что услышал, мужчина, неспешно с каким-то преувеличенным достоинством, осенил себя крестным знамением.